Глава шестая. «Странное сочетание. Слепая ярость и преданность», — сказал командующий, когда меня привели к нему под конвоем. «Второе я ценю, первое презираю. Ярость должна быть холодной, обдуманной и взвешенной. Впрочем, тебя это не касается. Девочка в полном порядке. Ее перевезли в логово. Поселились с семьями и обслуживающим персоналом. «Пока работаешь, её будут кормить, поить и присматривать. Пальцем её никто не тронет». «На этом спасибо», — сказал я. Но главный меня прервал, подняв руку. «Но если хоть подумаешь что-то слить в чужие руки, от неё не останется даже кровавой тряпочки. Пройдётся через «не хочу» вся казарма и все мужики на базе, а после она исчезнет в биореакторе. А ты будешь за этим наблюдать со срезанными веками, понял меня?» Закончил свою речь мужчина, и мне оставалось только кивнуть. «Отлично. Надеюсь, с рейтингом ты всё решил?» «Да, но не понял, зачем его обналичивать? Я же всё равно не смогу использовать деньги, если стану Гэ». «А кто тебе сказал, что ты им станешь?» Довольный моей удивлённой физиономией усмехнулся главный. «Мы не держим у себя Гэ, как и не можем позволить бродить им по поверхности. А поднимать тебя искусственно я не вижу смысла». «Если готов, Роман, тебя отправят на перепрошивку к нашим серферам». «У меня было время подумать», — улыбнулся я. «Готов». «Ну и отлично. Как перечипируют, познакомишься с группой». «Ну или бешеный сворой, как у нас их любят называть», — усмехнулся командующий. «Поймёшь, почему». «Вы всё обо мне знаете, а я даже не в курсе, как к вам обращаться». «Ничего, со мной тоже познакомишься. Но после». Сказал командующий, и меня вывели под конвоем. Ориентироваться в запутанных коридорах я пока не мог, так что провожатые оказались даже кстати. Сеть разветвлённых туннелей вроде паутины. Вот только между тонкими линиями не пустота, а пара метров железобетона. Я такое видел только во время осады одного из саркофагов взбунтовавшегося ИИ. Там пришлось жарко. Тысячи роботизированных жуков, ползущих по стенам. Турели и ловушки на каждом углу. И запрет на использование глубинных бомб из-за ценного ИИ проекта «Светоч». Если придётся штурмовать эти коридоры, без жертв тоже не обойтись. Проходы слишком узкие, в них пролезет не больше двух джаггернаутов. Прикрытие слабое, тяжёлую технику не завезёшь. А заминировать весь комплекс в несколько слоёв умными минами и пауками вообще никакого труда не составит. «Эльза!» — постучал конвоир в тяжёлую металлическую дверь. «Мы заходим!» «Эй, нет!» — донёсся изнутри слишком низкий, испуганный голос. Но боец дождаться не стал и с тяжёлым скрипом потянул на себя створку. «Комната!» Вначале мне даже захотелось протереть глаза. Голограмма покрывала все стены розовыми узорами. Висящие у потолка облака из ваты, бережно возведённый в углу замок с радугой, шкафы, заполненные куклами в коронах, и стоящий посреди всего этого великолепия мужик лет 45 спешно стягивающий пушистое розовое платье. «Не осуждай», — громко сказал бородатый. «Даже не думал», — пожал я плечами, стараясь не заржать в голос. «Я по твоей вытянутой роже всё вижу», — обвинил бородач. «У каждого своё хобби. А будешь выёживаться, при перепрошивке тебе тоже что-нибудь добавлю». «Проживёшь не больше минуты», — угрожающе оскалился я. «Поосторожнее с ним», — предупредил конвоир. «Парень идёт к бешеным». Может реально с цепи сорваться. «Ещё один псих», — усмехнулся мужчина, всё же снявший платье. По щелчку его пальцев комната изменилась, голограммы исчезли. Шкафы и декорации закрыли противоударные жалюзи. В мгновение ока комната стала обычной, можно даже сказать заурядной. Не увидеть я её несколько секунд назад, ничего бы не заподозрил. «Николай, а ты?» «Роман, Ферус». — ответил я, глядя на выехавшую из стены железную кушетку. Половину от переделанной вирт капсулы. «Куда его?» — спросил конвоир. «Будешь готовить?» «Не, сразу на стол», — ответила Эльза. «Бешеным разницы нет». «Хочешь сказать, что у нас смертность высокая?» — напрямую спросил я. «В вашей своре?» «Стопроцентная. Дольше пары месяцев никто не живет», — усмехнулся мужчина, подготавливая щупы-коннекторы. Пока никто не видел, я зашёл в интерфейс и приказал отключить внешние устройства. Теоретически их нельзя было обнаружить. Но чёрт его знает. Бережёного Бог бережёт. «Весело. И на кой чёрт я в это влез?» буркнул я под нос. «Не думай. Командир заботится о каждом солдате. Это вы сами обычно из-за психотравм на рожон лезете», задумчиво произнёс Николай. Прикрыв один глаз, он настраивал оборудование. «Готово. Кладите». «Что ты со мной будешь делать, принцесса?» — спросил я, когда на запястьях и лодыжках защёлкнулись браслеты. Холод металла проник даже сквозь комбинезон. «Ещё одна такая шуточка, и ты проснёшься, считая себя пятилетней девочкой», — предупредил мужчина с позывным Эльза. «Мы, сёрферы, и не такое можем. Что до твоего вопроса, для начала откалибруем твой УИН. Внесём в дублирующие базы. Сделаем так, чтобы он менялся каждые несколько часов». Затем я внесу твою биометрию в список покойников. Ну и напоследок запущу призрака в сеть. Он будет охотиться вместе с тобой, пожирая все оставленные данные в онлайн-режиме. А его дух будет на наших серверах. И что это значит, не понял я. По-простому скажи. Ни одно подключенное к сети устройство тебя не распознает. До тех пор, пока работают наши сервера. Нетерпеливо объяснил серфер. Ты исчезнешь. А камеры, которые тебя зафиксируют, получат слепок другой личности. Легальной. А как же мой рейтинг? Средства? Социальные обязанности? Ничего из вышеперечисленного. Для оплаты будешь использовать чип. Вживим его в руку. А в дополнение я тебе сделаю приятный бонус. Поставлю этот блок. Никакой рекламы. Ты будто сразу станешь вне категорий. Гордо улыбаясь, произнес Эльза. Что, для всех? Не скрывая ехидство, спросил я. «Можно будет забраться на атомную станцию или военную базу Союза?» «Нет, конечно. Такие системы нашему духу не по зубам». «Ну так ты и не лезь, куда не просят». «В городе систем подобного уровня не так много», сказал серфер, подключив мой дата-джек толстым кабелем к катушке. «Расслабься и получай удовольствие». «Сейчас ты попадешь в дивный новый мир». Статическая волна прошла по телу, поднимая волоски. Мышцы напряглись, И я выгнулся дугой от боли. Ремни глубоко врезались в кожу. Челюсти сжались до скрипа зубов, и сквозь собственный вой я услышал тихий смешок серфера. Девочка-волшебница по имени Николай оказалась тем еще уродом. Агония длилась несколько секунд, а затем наступила тьма. Сколько я был в отключке? Не знаю. Ощущение времени растворилось вместе с естественностью происходящего но когда я осознал себя, понял, что существую без тела. Разум. Душа? Нет, я был далек от этого понятия. Разум. Одинокий, висящий в темноте абсолютного ничто. «И начали!» — произнес девичий голос, и рядом со мной появилась принцесса в розовом платье. «Как себя ощущает наш пациент?» «А, ты же мне не можешь ответить. Секунду. Генерация цифрового аватара займет пару мгновений». Эльза был совершенно прав. Из меня в разные стороны разлетелись белые линии. Создавая контуры и очертания, они кружили, пока не обозначили руки и ноги, которыми я вполне сносно мог шевелить. Не составило труда понять, что это не мои конечности. Мало того, что они были совершенно белые, так на руках я узрел по три больших пальца. Никаких деталей, кожи, даже разделение на живот, грудь и таз выглядело весьма условно. «Какой я гладкий и обтекаемый!» — пробормотал я, осматривая цифровой образ. «Это базовый ноунейм-аватар. Или нона», — улыбнулась принцесса. «На тебя мощности не выделили, так что пользуйся чем есть. Во время выполнения операции он, скорее всего, тебе не понадобится, но кто его знает, верно?» «Ты раньше уже пользовался виртом? Выполнял условно-боевые задачи?» Пока Эльза спрашивал, вокруг выстраивался полупрозрачный лабиринт из контуров. Каждый коридор обозначался шестнадцатизначными цифрами. Вокруг нас появлялись предметы, в основном в виде простых коробок и колонн. Девочка-волшебница Николай опустилась рядом со мной на цифровой стул. «Нет, только играл в игры», — усмехнулся я. «У нас для этих задач был спец». «Он у вас и сейчас есть. Но, кто знает, вдруг сгорит раньше времени», — пожала плечами принцесса. «Значит так. Сейчас... Ага, есть». Аватар Рельзы замер на несколько секунд. А затем вокруг начали появляться похожие на меня гладкие и бесполые существа. Отличия были только в центральной части, где отображался значок. «Вода, огонь, молния и земля». Осмотрев каждого из аватаров, заметил я. «Это что, какая-то фэнтезийная дичь?» «Дурак», — хихикнула принцесса. «Мы их так обозначаем для удобства. Это базовые программы, так что многого от них не жди. Но выручить тебя они смогут. Земля, она же стена, это брендмауэр. Нужно отсечь поток враждебных данных из определенного источника? Используешь его. Пример». Волшебница указала на ответвление коридора. Аватар с землей на пузе послушно встал поперек прохода и превратился в стену. Мгновение, и проход просто перестал существовать. Действие максимально простое. Видишь, что к тебе лезут, а тебе не надо, активируй стену. Они могут быть разных уровней обеспеченности. Самые мощные отрубают каналы на физическом уровне, используя электросети. Но тебе такого, конечно, не видать. Мощности не те. С другой стороны, если канал не отключен, через него все еще можно пробиться. Просто гораздо сложнее. Следующая примочка — роутер. Принцесса показала на аватар с иконкой в виде огня. Он работает почти так же, и их часто путают. Но разница есть, и существенная. По велению маленького пальчика, аватар превратился в огненную стену, закрывающую все собой. И все же я видел коридор по ту сторону, хоть и хуже. Канал не отрубается, а разграничивается на входящий и исходящий трафик. Жестко модерируются все потоки. «И что мне это даёт? В чём смысл?» «Очень просто. Если у сёрфера ещё не готов борт или атака, он включает роутер», чуть пожав плечами, ответила Эльза. «Активировать его можно только на полностью подчинённом узле, а на вражеской территории они, наоборот, будут использоваться против вас. Видишь огонь? Тогда тебе понадобится следующий — эксплойт, он же молния». По указу Николая, аватар подбежал к огненной стене и взорвался снопом искр. Пламя в разы уменьшилось, хоть не исчезло окончательно. Эксплойт пробивает защиту за счет базы уязвимостей. Чем мощнее база, лучше система диагностики и определения противника, тем выше шанс, что защита спадет. Последний ДДОС или ДОС, она же поток или вода. Смысл ее в агрессивном потоке данных, забивающих все мыслимые каналы. Попробуй пройтись по коридору, предложила принцесса, и я сделал мысленный шаг вперед. Чуть не упал. Пришлось выставить вперед руки и пробежаться. Стоило перестать воспринимать пространство нарисованным, и ходить стало легко. «Отлично, отойди в конец коридора, а теперь попробуй добежать до меня». Я прыгнул вперед, но не успел даже моргнуть, как меня отбросило в самое начало. Каждый шаг к Эльзе давался с большим трудом, будто я и в самом деле противостоял бурному водяному потоку. Несколько раз меня отбрасывало. Я не сдавался, поднимался и рыча двигался дальше. Не дошел ровно метра до «Аватара Николая». «Отлично. Функции всех систем понятны?» «Да, более-менее», — нехотя ответил я. «Как их использовать? И зачем я здесь?» «Ты носитель. Я позволил себе залить базовые пруги тебе на джек», — смеясь сказал Эльза. «Если вдруг подключишься к сети не через борт, а напрямую, сможешь инициировать атаку, обойдя большинство щитов». Сейчас все приблуды имеют выход в сеть. Будь то датаджек или тяжелая автоматическая турель, взломай их, и они помогут. Ну или, по крайней мере, не навредят. А что если кроме автоматических систем защиты я обнаружу врага? Тебя размажут, — просто ответил Николай. Твои ресурсы весьма ограничены. Для чего-то большего нужны реальные навыки и прямой контроль. У тебя им взяться неоткуда. Так что, если увидишь противника, активируй всё и беги до точки отключения. Она, кстати, может выглядеть по-разному, но я предпочитаю кроличьи норы. Со смыслом. Понимаешь? Не особенно. Прекрасно поняв намёк, продолжил я отыгрывать тупого. Ещё бы. На кой ляд я спросил?» Сокрушенно вздохнул аватар сёрфера. «Ладно, короче, вот такая дыра, видишь? Подошёл и прыгнул. Это твой выход из симуляции». Я послушно шагнул к дырке в полу, и меня засосало внутрь. Ощущение затяжного неконтролируемого падения пробрало до костей. И, очнувшись, я ещё несколько секунд не мог прийти в себя, дёргаясь в путах. Николай сидел рядом, ухмыляясь. К его голове никаких проводов не тянулось, но в руке он сжимал длинную пластиковую штуку с кнопками. «Что это?» — спросил я пересохшим ртом. «Моя доска для серфинга». Или клава с сопроцессором и источником питания. Не смотри так, тебе не положено. С её помощью я могу подключаться без мощных перегревающихся имплантов к любой системе. И даже полностью в Вирт при этом заходить не обязательно. Хорошая штука. Должно быть дорогая, спросил я, когда из дата-джека вынули кабель, а ремни расстегнули. Жаль будет, если она сломается от твою голову. Ты чего? Испуганно отшатнулся Николай, но я оказался быстрее. Точный удар в челюсть отправил сёрфера на пол. Он упал, за загрохотав стулом, и охрана едва успела поймать меня под руки. «Какого чёрта, мужик, ты мне губу разбил!» «Это тебе за электрошок. Ещё раз попробуешь меня подставить или группу, в которой я буду, я вернусь и размажу тебя по стене тонким слоем. Крыса офисная». Сплюнув, я отошёл в сторону. Охрана меня далеко не отпускала, но я заметил одобрительные взгляды. «Всё как всегда». Одни рискуют своими шкурами на передовой, а другие сидят в удобном мягком кресле и наряжаются в розовые платья. «Как прошла проверка?» — спросил ровным голосом конвоир. «Нормально», — поднимаясь, — ответил Николай. «Он чист. Насколько можно после замены половины органов?» «Дата джек и линза. Больше ничего. Можете уводить». «Ты ничего не забыл?» — уточнил я, оставаясь на месте, даже когда меня потянули за руки. «Мой рейтинг сброшен. Вместо него пропуск. А вот чипа с деньгами я что-то не вижу». «Вам, бешеным, они и не нужны. Всё равно долго не живёте». Огрызнулся серфер, но достал из разъёма на компьютерном столе небольшую пластинку. «На, вживлять ничего не буду. Надевай на мизинец, считывающий поверхностью вниз. Кладёшь руку на автомат, как обычно. Он думает, что прочитал твой Уин. Это всё. Уводите психа». Я к тебе ещё вернусь за пипиби и апгрейдами, пообещал я. Обязательно вернусь, чтобы увидеть твою удивлённую рожу. Пошёл на!» Куда именно, я уже не услышал. Тяжёлая металлическая дверь захлопнулась, ограничив звук. Но об адресе примерно догадывался. Пока шли обратно к кабинету главного, было время подумать. Медицинская часть с хорошим врачом, автохирургом и набором медикаментов военного образца... Сёрфер с дорогущим оборудованием для перепрошивки дата-джеков, отдельные казармы для различных подразделений, внедрённые агенты в полицию, связи в корпорациях, по крайней мере, в Мелитехе. Окружающее всё больше смахивало не на группировку бандитов, состоящую из бывших военных, а на самую настоящую армию. Редкая служба корпоративной безопасности могла позволить себе такую структуру. С первой десяткой всё понятно. Кака... «Концерн Калашников», АС «Атомстрой», «УВЗ», «Уральские военные заводы», «Савойл». Все они имели крупные военизированные части. Уральцы так и вовсе входили в структуру госвойск. У них даже стратегические бомбардировщики могли найтись. Задача резко усложнялась. Прежде чем совершать поспешные действия, нужно осмотреться тщательнее и выявить, на кого работает вся эта структура. «Если на Мелитех, это уже не просто промышленный шпионаж. Создание армии на территории чужого государства — это предпосылка к новому витку корпоративных войн». «Заходи, боец!» — улыбнулся командующий. «Поздравляю с обретением новой жизни. Теперь ты новый человек. По крайней мере, пока работают наши программы подавления. Коля тебя проверил, всё в порядке. Но больше таких выходок себе не позволяй. Он ценный сотрудник». «В отличие от бойцов бешеных?» «Я ценю каждого солдата. Мы находимся на войне, которая почти проиграна. Сражаемся не только за тела, но и за разумы людей. Свобода от корпоративных оков, равенство всех граждан», уверенно произнёс командующий. «Но у нас есть крошечный шанс вернуть этому проклятому миру нормальный вид. Теперь, когда ты стал одним из нас, я могу сказать, мы боремся против всех корпораций. Используем их друг против друга. Создаём островки безопасности, где у всех граждан равные права. Если проживёшь достаточно долго, отправишься в Оазис. Сможешь убедиться во всех моих словах лично. А пока будем знакомы. Артемий Павлович Нижний. Полковник запаса 326-й роботизированной дивизии. Сказал командующий, чётко взяв под козырёк. Можешь звать меня по позывному. Аид. А это моё царство мёртвых. «Каждый боец здесь прошёл процедуру избавления от Уина. Официально они мертвы. Системы их не распознают. Ты ещё не почувствовал разницу, но стоит тебе оказаться с группой на поверхности, всё поймёшь». «Приятно познакомиться, Артемий Павлович». Кивнул я, приветствовав старшего по званию. «Вы меня почти убедили. Правда, умирать пока неохота. Даже за идею». «Я этого не требую. Наоборот, прошу, чтобы ты выжил». «Но учитывая твои агрессивные выходки...» Он покачал головой. «На основе физиологического профиля доктора Ковалова было определено, что ты больше всего работал с лёгкой бронёй». «Так точно. Бронежилеты с сервоприводами для операторов тяжёлых платформ». Отчеканил я заранее подготовленный ответ. «Значит, твоя стихия — управление шагоходами?» «Увы, таких зверюк в моём распоряжении всего несколько». «И они все давно заняты более уравновешенными бойцами», — покачал главой АИД. «Могу предложить комплекты разведки. Прошлое поколение. Не спецвойска, но вполне достойные лёгкие экзоскелеты. Отправляйся на укомплектование. Получишь довольствие и снаряжение, познакомишься с Цербером». «Командир бешеных?» «Верно», — переходящий позывной. Невесело улыбнулся командующий. «Свободен». «Есть!» Отчеканил я, выходя вслед за провожатым. Дверь за моей спиной захлопнулась. Конвоир, один, а не двое, как в начале, повел меня по узким коридорам. Он шел ровно, автомата почти не касался и даже забрало шлема поднял. Неужели после разговора с командиром и прошивки люди полностью доверяют новичкам? Настолько ослабить бдительность всего через сутки после появления незнакомца? Скорее всего, ловушка». Других причин подобного поведения я не представляю. Бешеный поднял бровь мужчина в форме, но без брони, когда мы добрались до склада. Стеллажи, полностью занятые контейнерами, уходили в темноту. На широком столе лежали оружейные детали. Ага, и кусаюсь. Но оружие и броню прошу выдать как нормальному. Не, пойдёшь в атаку с опорной лопаткой, усмехнулся за складом. Всё выдам, что положено. А что не положено, можешь на поле боя подобрать. У нас это не возбраняется. Начнём с базы. С многопрофильной оружейной платформы 9К знаком? Естественно. Общая ОСМ. Возможность смены всего остального. Всё верно, кивнул завсклада, достав чемоданчик. Комплекты стандартные. Хочешь, собирай пистолет-пулемёт. Хочешь, просто пулемёт. Хочешь, самозарядную снайперскую винтовку. Калибры от 9х21 до 9х119. Стволы одного диаметра, но разной длины. Выбирать будешь по ситуации. Умных пуль не завезли, поэтому советую тупые. Усмехнулся он, достав три цинка бронебоя. 21, 54 и 119. Все три твои. Собирай конструктора, а я пока за броней схожу. Мне бы что попроще и покомпактнее. Пистолетного типа попросил я. Вдруг в город выйти понадобится. Есть и такое. Старый, но надежный, пока 9. Лет 20 не менялся. Ну а опять пули только стандартные. Будто извиняюсь, произнес тылак, положив передо мной знакомую модель. Да, мне самое то. Кивнул я, загребая небольшой 20-зарядный пистолет. На всякий случай проверил, отсечка по два патрона присутствовала. За всклада ушел вглубь оружейный. Свет включался при его приближении, и газ, когда военный продолжал путь, а я раскрыл оружейный кейс новенький, только с фабрики по печати, с намертво выученной номенклатурной гравировкой. Пять стволов разной длины, три комплекта магазинов под разные калибры, три магазиноприемника и возвратных группы. Лёгкими давно знакомыми движениями я собрал рукоять и ОСМ вместе. Прикрепил к магазиноприемнику, вставил средний ствол, с с направляющими, складную тактическую рукоять и ЛЦУ. Закрыл крышку и, проверив, плавно ли ходит затвор, навесил коллиматор. «Короткий автомат, да?» – понимающе сказал, вернувшийся всклады. Понимаю, для улицы и помещений самое оно. А насчет калибра уверен? Да, 54-го мне хватит. Кивнул я вставляю магазин 9 на 54. И для легких, и для средних. А против тяжи мне все равно ничего не противопоставить. Это факт. Современный щит, ты разве что ракеты прошибешь? согласился военный, выкладывая комплект брони из серой формы. Держи, уличный камуфляж. Старая серия. Но пистолетный бронебой держит. «Спасибо. Поблагодарил я, проверяя обмундирование. Китель, штаны, рубаха и нижнее бельё. Ботинки армированные, настраивающиеся по длине и ширине. Бронежилет лёгкий полного профиля. Грудь и спина усиленные. Самое главное — шлем с толстой лицевой маской и узкими щелками глаз. Да, всё в порядке. Ну и славно. Тогда свободен, за размещением не ко мне». «Я отведу», — кивнул конвоир. «Идём». Пора знакомиться с отрядом.